но я просто недооценил эту бесплотную манеру проводить время, практически не касаясь друг друга. Когда мы с Иссой оказались в паре, я понял, свои эротические 220 В клоны на этих танцульках выхватывают и ещё как. Недостижимое для телесного контакта Исса медленно покачивалась рядом со мной, не сводя с меня взгляда. Её улыбка была загадочной, меланхоличной, провокационной. В её ореховых глазах разворачивалась подлинная мистерия космоса. И музыка, эта самая приторможенная музыка, настраивала мистерию на эротическую волну. Владитесь и размножайтесь. отчётливо на шёптал синтезатор. Танцующая Исса казалась мне чудесницей, самой желанной женщиной галактики, и никаких сомнений в этом в тот момент у меня не возникало. Каждый её плавный жест, каждый величественный поворот головы, всё это обольщало и обещало, сами знаете что. даже главное правило клоунских танцев, которое можно было бы обобщить до музейного призыв руками не трогать, этой сказки не портило. В общем, после двух таких танцев я просто погиб. Я влюбился в Всу по самые уши и до сих пор, даже после всего, что потом произошло, Ни на минуту об этом не жалею. Но все эти довольно сложные для кадета чувства были осознаны мною потом. А тогда, тогда мне просто приятно было танцевать с ней, разговаривать с ней, дышать с ней одним воздухом. Может, пояснишь мне одно странное обстоятельство, вдруг спросил я. Давай Почему те девушки, которые учились в нашей академии, никогда не ходили на танцы? Ведь танцы же в Конкордии не запрещены, как я вижу. Что ты, Александр? Конечно, нет, возмутился Исса. В чём же тогда дело? Им что, лениво было? Дело не в лени. У нас есть такое понятие Урум Урдван. Оно означает жизнь в разлуке. яснение, кстати, не было лишним. Сигур частенько посовал перед высокой ветвью конкордианского языка. У многих людей бывают целые периоды курум урдвана. Это как у вас в объединённых нациях трау. Разве кто-нибудь ходит на танцы во время траура? Нет, конечно. Во время траура мы на танцы не ходим, горячо заверил её я, а сам подумал: как и смотря по контраур. Но я всё-таки не допонял. Ты хочешь сказать, что те кло... конкордианские девушки с общетехнического факультета были в разлуке со своими любимыми или, допустим, женихами, и что эта разлука для них была как для нас траур? То есть они, чтобы случайно не изменить своим женихам, я имею в виду, не изменить в мыслях, даже на танцы не ходили? Нет, Александр, вздохнула свои чёрной гривы Исса. Ты всё понял неправильно. Женихи тут ни причём. Как это ни причём? Ты же сказала разлука. Я имела в виду разлуку с нашей родиной. В общем, Исса была патриоткой. И патриотизм этот не был для неё социально полезным хобби, как для большинства моих знакомых. Он был основной профессией. Исса Гор любила свою родину, свою великую конкордию так сильно, как, наверное, не в состоянии были любить объединённые нации все офицеры 19-го отдельного авиакрыла вместе взятые. По крайней мере, мне так казалось. Но что же тогда получается, если все офицеры 19-го отдельного авиакрыла готовы были отдать жизнь за объединённые нации, Так каким же подвигом готовилась ради своей родины Исса? Нет. Этого вопроса я не задал ни Иссе, ни себе, хотя, наверное, стоило бы. Я просто подивился цельности её натуры, силе её духа, уровню патриотического воспитания населения Конкордии и перевёл разговор на другую, менее требовательную тему.